Рассказывает Мира Тристан. «Владимир Петрович у нас второй день. Вечером приглашаю его посмотреть кино. Отказывается. Я их столько пересмотрел за свою жизнь. Вам сколько лет? Мне вот 86. Так это ж на большом экране, как в кинотеатре. И что? Чего я там не видел? Простите, а у вас профессия какая? Кем вы работали? Киномехаником в кинотеатре «Октябрь».